Третья часть главы. ПСКР «Адамант». 8 сентября 1854 года. Майор ФСБ Андрей Митин. В радиорубке темно. перемигивается разноцветной лампочки, тускло светятся шкалы и мониторы. Пахнет здесь так же, как и в любой радиорубке на любом корабле мира. Нагретой изоляцией, озоновой свежестью, горелой пылью и чуть-чуть, самую малость, канифолью. Ароматы высоких технологий, подумал Андрей. Хотя каких там высоких? Прошлый век. Старлей как-то обмолвился, что часть блоков вообще на радиолампах. Причем как раз они-то и не пострадали при переходе. И сейчас пашут, хотя и греют помещение не хуже клорифера. он как завывают вентиляторы. Офицеры столпились за спиной Бабенко. Тот сидел перед монитором, одной рукой прижимал к голове массивный наушник, а другой терзал верниеры настройки «Ну, что там у вас?» – нетерпеливо спросил Фомченко. Генерал внимательно рассматривал монитор. «Что он там нашел?» – удивился Андрей. «На экране только лепесток курса БПЛА, да две яркие точки. Сам горизонт и сторожевик. Точка, обозначающая беспилотный вертолет, застряла в верхней части изгиба. Рядом с ней мигают зеленоватые цифры. 67, 66, расстояние от Адаманта». И все. Ни водопада телеметрии, Ни сетки GPS-координат, ни контуров облачных фронтов. Тяжело в деревне без нагана, то есть в море без спутника. Так точно, тащ генерал-лейтенант, не в попад, ответил командир БЧ-4. Одну минуту, сейчас, и принялся вертеть ручки блока, стоящего рядом с монитором. Несколько секунд ничего не происходило. Потом в колонках захрипело, заулюлюкало, сквозь помехи прорвались голоса. «Тридцать второй! Родный горит! На воде никого!» «Тррр! Пшш! Точно не! Пшш! Облетите! «Они только что потеряли самолет!» — негромко произнес Старлей. Разведчику велели поискать пилотов. «Пшш! Двадцать второй! Никого! Как поняли!» «Тридцать второй! Я алмаз! Ясно слышу! Пшш! Вью-вью!» Голос ослаб. Потонул в шумах. Фомченко ткнул в колонку и покрутил в воздухе пальцем. Старший лейтенант закивал, полез в заднюю панель и принялся перевтыкать какие-то шнуры. Щелкать переключателями. Голос стал громче. Шорок и треск помех ушли на задний план. Генерал удовлетворенно кивнул. «Значит, потеряли самолет?» «Так точно. 32-й доложил, что «девятка» сбита». «Сбита? Что ты несешь, старлей? Чем их могли сбить? Ядрами? Кортечью?» Это же калоша времен Нахимова и Нельсона. Может, не сбили, поправился Бабенко. Передали, девятка врезалась в родной. А почему нет сведений? Ну так и докладывай, как есть, без отсебятины. А то сбили, сбили. Виноват, тач генерал-лейтенант, больше не повторится. Совсем затравил Фомич нашего Никитку, усмехнулся про себя Андрей. Вот и руки уже дрожат. А как не испугаться? У генерала харизма, как у бронепоезда, того, что на запасном пути. Радио снова ожило. «Алмаз! Я тридцать второй! Ордер разваливается! Пытаются обойти горящую Британию! Хайфлауэр тонет! проход идущий следом, обрубил буксиры! Обходит голову колонны! Родный выкатился из строя! Горит! Как поняли! 32 -й. Понял вас! Продолжайте наблюдение!» Генерал и командир Адамантов вопросительно посмотрели на Андрея. «Хайфлауэр! Винтовой фрегат!» Британия, флагман, парусный линкор. Видимо, фрегат вел ее на буксире. «Молодцы!» – сказал капитан второго ранга. «Если потопят флагман, остальные могут разбежаться». «Пррр! Вью-вью-вью!» – ответила колонка. Сталей шепотом выругался и потянулся к верниерам. «Пш! Тридцать в... Пш! Остальной ордер!» «Я 32 второй! Сан принял влево!» «Трр! Горит!» «Виу-виу-виу!» «Обходит голову колонны!» «Остальные за ним держат!» как поняли!» «Тридцать 32 -й. «Это алмаз!» «Как ударное звено!» Звук снова стал ясным и чистым. Довольный старлей откинулся на спинку стула и посмотрел на начальство, будто ожидая похвалы. «Я тридцать второй!» «Бомбы раскидали!» «Ведут пулеметный огонь!» «Что у них?» шепнул Андрею Кременецкий. «Крупники?» какой там? Винтовочный калибр. Максимы, Льюисы, может, ружья, пулеметы, Матсон? — Слабовато, — покачал головой моряк. — По таким махинам, как об стенку горох. Разве что зажигательными, да и то пока еще займется. — Так точно, товарищ капитан второго ранга. А зажигательных у них нет, это точно. — Тридцать второй! — захрипело в динамиках. Укажите заветному ракетой «Сан-Спарейль», как поняли. Я 32 -й. Вас понял. Выполняю. А это что за зверь? Тут же осведомился Фомченко. Второй винтовой линкор англичан, товарищ генерал-лейтенант. Вместе с Агамемноном главные ударные силы их эскадры. Разумно, бросил Кременецкий. Выбивают самые мощные единицы. Бабенко прижал к уху наушник. Лицо его сделалось сосредоточенным. Морзянка, одна станция. нет — Уже две. Отвечают. — Связались со вторым кораблем по своему радиотелеграфу, — буркнул Фомченко. — Как бишь его? Заветный. — Так точно, товарищ генерал-лейтенант. — Миноносец с 1904 года постройки, — вставил Андрей. — Два торпедных аппарата, две скорострелки, пулеметы. — Будут торпедировать, — негромко сказал командир сторожевика. — Правильное решение. Линкор хоть и деревянный, а 75 мм его можно сто лет ковырять. «Алмаз, я 32 Голос в эфире сорвался на крик. «Алмаз, заветный перепутал! Идет не на Сан-Спарейль! Повторяю, заветный идет на парусный Трафальгар! Сан-Спарейль следующий в строю! Обозначаю ракетой! Алмаз, они не видят! Алмаз, передайте! пи пи пи пи пи и генерал-лейтенант снова морзянка я 32 -й! заветный бросил торпеду отворачивает генерал повернулся к андрею они что ошиблись вполне могли товарищ генерал лейтенант линейные корабли все похожи что парусные что паровые трубу запросто можно и не разглядеть алоз я 32 -й! попадание и несколькими секундами спустя «Алмаз! Трафальгар ложится на левый борт! Как поняли! Прием!» «Тридцать второй! Я, Алмаз, вас понял! Веду огонь по следующему вордере! Корректируйте!» «Есть, Алмаз! Вижу всплески! Перелет два! Как поняли!» Динамики захлебнулись треском помех. Старлей вздрогнул, испуганно оглянулся на начальство и снова полез в настройки. Фомченко раздраженно фыркнул. «Что скажете, майор?» «Похоже, они используют один гидроплан, вот этот самый, 32 как авианаводчик и корректировщик огня. Другая рация, позывной «Алмаз», это, видимо, флагман отряда». Фомченко поморщился, что-то вспоминая. «Вы говорили, что «Алмаз» — это их авианосец». «Гидрокрейсер. Четыре гидроплана М5». «Из какого тогда Будуна он ввязался в огневой бой?» «Алмаз — бывший крейсер второго ранга», — вмешался Кременецкий. «У него 120 миллиметровки. Деревянным кораблям хватит за глаза». «И алмаз!» — снова забубнило в динамиках. «Морской бык! Ударное звено возвращается. Готовьтесь принять!» готова алмаз! Ветер 4 балла. Волна до полуметра. Посадка будет опасной!» «Третья рация!» — воскликнул Старлей. «Вот это с позывными «морской бык»! Третий Кенвуд! Точно говорю!» «Какой еще морской бык?» — скривился Фомченко. «Понятия не имею», — честно ответил Андрей. «Но, похоже, гидропланы действуют с него, а не с алмаза». Фомченко раздраженно кашлянул. «Хрен знает что, майор! То алмаз, то какой-то бык! Выясни, наконец, кто там есть!» «Слушай, стоишь, генерал-лейтенант, есть одна мысль. Тот, что с позывным «алмаз» — это точно Серега, простите, Сергей Велесов. Голосову я узнал. Может, попробовать с ним связаться? Тогда сразу все и проясним». «Отставить, майор!» – взревел Фомченко. Лицо его налилось багровым. «И чтоб никакой самодеятельности! Старший лейтенант специально для вас! Запрещаю любые попытки выйти на связь, только слушать! Лично отвечаете!» Андрей кивнул. Он ожидал чего-то подобного. «Алмаз! Я 32 проснулся динамик. «Зивидвеста подходит два колесных корыта! Один вроде Фьюриса, второй поменьше!» 32 второй!» «Осмотрите поближе! Доложите, как поняли! Прием!» «Я 32 Вас понял! Выполняю!» «Охранение, товарищ генерал-лейтенант!» — упредил вопрос Андрей. прохода фрегаты шли в удалении от линейного ордера, а теперь стягиваются!» «Им лучше отойти!» — добавил Кременецкий. «Если попадут под перекрестный огонь, придется туго!» В рубке повисла тишина. Только булькал время от времени динамик, Да потрескивало что-то в недрах электронных блоков. Фомченко сердито сопел, косясь на радиста. Тот старательно делал вид, что не замечает начальственного нетерпения. — Я 32 вновь ожил эфир. — Алмаз! Двигатель глохнет! Иду! — Фомченко вскинул голову. — Я морской бык! Что у... Пшшш... Происход! Тррррр-вю-вю! — Какого черта, старлей! — Сигнал уходит, — прошептал радист. Час, тащ генерал-лейтенант. Алонка захлебывалась криками, вопросами. 32, что тр? Я 32, мотор ш, на вынужде трш. Фрегат 20 Каби трвиу-виуч. Алмаз, ш, сколько виу тр? Заветный, скоро ш виу-виу. Хватит жевать сопли, Старлей в ярости взревел Фомченко. «Сделайте что-нибудь!» «Двигатель заглох! Сели!» Ясно, чисто зазвучало в колонках. до да фрегата кабель-товых 15 не больше. Идут к нам!» «Все!» – Бабенко говорил неожиданно спокойно. «Сигнала нет. Горизонт уходит. Далеко!» И ткнул пальцем в монитор. Зеленая точка неторопливо ползла по кривой. Цифры около нее торопливо менялись. Кременевский схватился за гарнитуру. — Алябьев, отставить! Вас куда несет? — А что я могу? — из командирского наушника созвучал лёхин голос. — Все, горючка, йог, увожу, пепелац! Фомченко танком надвинулся на командира Адаманта. — Ковторанг, твои подчиненные что, совсем охренели? Творят, что хотят, не спрашивая начальства? Это что, калагрифский бардак или боевой корабль? — Товарищ генерал-лейтенант. Топливо на горизонте заканчивается, — отрапортовал испуганный Кременецкий. «Оператор в соответствии с инструкцией...» «Инструкция у него!» Фомченко не говорил, а рычал. «Докладывать надо, прежде чем что-то делать. Разберитесь и накажите!» «Есть, товарищ генерал-лейтенант!» — вытянулся капитан второго ранга. прими меры, как только вернется БПЛА!» «Вот и прими!» — буркнул Фомченко. «А то устроили, понимаешь, клуб компьютерных игр!» И медведем полез прочь из радиорубки. Андрей посторонился, пропуская начальство. Что же у них там все-таки стряслось?